Конфедерация. Национальная конфедерация домов гейш времен войны стала на первом этапе объединяющим центром особого женского движения. Ее изначально организовали гейши и владельцы их домов в токийских кварталах Симбаси и Янагибаси, двух самых престижных и прогрессивных общинах столицы. Там их было 21, и в конфедерацию вошли все, кроме одного ханамати – А потом к ним начали присоединяться сторонники из районов за пределами Токио. Конфедерация разработала общие стандартные для профессии правила поведения и учредила дисциплинарный порядок наказания нарушительниц этих правил. В руководстве Конфедерации были представлены все ханамати числом от 1 до 5 гейш и владелец домов. Съезды собирались по мере необходимости решить ту или иную проблему.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 Этот реестр позволял документировать состояние дел и следить за тем, чтобы исключенные из членов объединения гейши не могли устроиться на работу в других ханомате конфедерации. Несмотря на строгость формулировок устава, в его заключительном параграфе допускалась нисходительность гейшам, раскаявшимся в своем проступке. В этом случае им позволялось вернуться на прежнее место работы. По существу, Национальная конфедерация домов Гейш была профсоюзом, подобным профессиональному объединению, скажем, плотников, где внутренние правила и нормы разрабатывались самими членами объединения. Со времен до такие организации имели значительный общественный вес и получили достаточно широкое распространение по всей стране. Они пользовались таким инструментом воздействия на своих членов, как черные списки, попасть в которые означало гарантированно потерять работу. Нечто подобное создавалось внутри мира ивы и цветов. На протяжении двух столетий существование гейш определялось правилами и нормами, которые устанавливались властями извне. Теперь они приходили к демократическому самоуправлению. Два первых десятилетия XX века гейши все еще должны были получать лицензии у городских властей. Их заработок облагался налогом, зато у них теперь складывался влиятельный орган, способный выразить их профессиональные интересы. Иными словами, гейши теперь стали сами определять, что такое гейша и каким профессиональным требованиям она должна отвечать. Но в конце этого периода конфедерация гейш стала разваливаться. Отчасти это объяснялось ростом их численности. Если в 1905 году в Токио было около 2300 гейш, то в 1920 их стало почти 10 тысяч. Помимо необходимости сдерживать приток новых тружениц кварталов удовольствия, конфедерация постоянно сталкивалась с последствиями прежних модернизаций в Ханомате.